Глава 4. Конец июня 1994 года. Юго-запад Западной Вирджинии. Почти через две недели после работы на ферме Кармин со своей бригадой уже успели наполовину выполнить новый контракт, занимаясь ремонтом крыш нескольких многоквартирных домов недалеко от границы с Вирджинией. Все трое заселились в небольшой мотель рядом с объектом, так как до своего дома добираться отсюда им было по два часа в один конец. Хотя Кармин не совался на ферму экзорциста уже 13 дней, однако же не мог перестать думать о ней. Майк и Рой понимали, что босса что-то тревожит, и он знал о том, что они знали. По меньшей мере, один раз в день кто-нибудь из них обязательно спрашивал его, все ли в порядке. В ответ он им врал, кивал и ссылался на усталость. С каждым днем становился более раздражительным. Кармин боролся с чем-то внутри себя, но в последнюю очередь хотел напоминания о том, что у него какие-то проблемы. И пусть Майк и Рой действовали ему на нервы, он не винил их за вопросы. Он даже немного удивился, что они не слишком настойчивы. Он уже дважды вел себя беспечно прямо на работе и едва не стал жертвой несчастного случая. В первый раз оставил половину необходимых материалов в другом грузовике. Второй, гораздо более ужасный, инцидент произошел, когда Кармин шел по крыше одного из зданий, и его отвлек вид заходящего солнца. Что-то в освещении, он знал, что это время часто называли «колдовским часом», напомнило ему о существе в доме на солнечном ветвистом проезде. Затем подул легкий ветер. Кармин прикрыл глаза, когда воздух подтолкнул его вперед. Он даже не знал, что продолжает двигаться, пока не врезался в Майка, согнувшегося над черепицей. Майка прокинулся лицом вперед и покатился по склону крыши. Повезло, что Рой оказался возле водостока и успел схватить напарника, прежде чем тот свалился бы с трехэтажной высоты. Оба рабочих в ужасе уставились на бригадира. Кармин пришел в себя и немедленно вернулся к реальности. Несколько секунд он моргал с потрясенным видом, пока не убедился, что оба мужика не пострадали. Конечно, он извинился перед ними несколько раз. Это произошло сегодня вечером. Сейчас же часы показывали половину десятого вечера, и Кармин страстно желал промочить горло. Он выскользнул из отеля и погнал свой форт к ближайшей аптеке, чтобы купить бутылку виски и пачку сигарет. Ехал он в темноте, и уличные фонари попадались редко. Как только заканчивался один долгий поворот, сразу же начинался другой. Он петлял туда-сюда по гористой местности, являвшейся отличительной чертой южной части штата. Дорога до аптеки заняла у него примерно 15 минут. Яркая неоновая вывеска и флуоресцентные лампы внутри олицетворяли тепло и уют посреди дикой местности Аппалачей. Он зашел внутрь и вышел, купив то, зачем приехал. Как правило, Кармин не пил за рулем, но решил, что один глоток пойдет на пользу его расшалившимся нервишкам. Свернув пробку, хлебнул янтарную жидкость, которая обожгла горло и согрела нутро. Он выудил последнюю оставшуюся сигарету из старой пачки и закурил, прежде чем завести грузовик. До недавнего времени ночная езда его не беспокоила. Теперь же у Кармина появилось отвращение к темноте в любых ее проявлениях. Даже в гостиничном номере он мог спать, только оставив включенным свет в ванной комнате. Что-то глубоко внутри знало, что он обязан быть на чеку. Промчав остаток обратного пути, Кармин въехал на парковку возле отеля. Едва выйдя из кабины, он заметил красный огонек во мраке и узнал Роя с сигаретой во рту, стоящего возле гостиницы. Как только их взгляды встретились, Кармин улыбнулся. «Выскакивал пополнить припасы», — пояснил он, демонстрируя коричневый бумажный пакет. «Слышу, да». «Хочешь хлебнуть?» «Почему бы нет?» — ответил Рой и сделал глоток из горла. Вернув бутылку в пакете кормину, он поморщился. «Ну и же!» «Верно!» Тот улыбнулся и тоже отхлебнул. «Для меня в самый раз!» — ответил он, не ощущая крепкого вкуса бурбона. Двое мужчин стояли на почти пустой площадке, повисшее между ними молчание длилось как будто целую вечность. «Эй, босс!» «Клянусь, Рой, если ты опять спросишь, все ли у меня в порядке, то я разобью эту чертову бутылку об твою дыню!» Рой улыбнулся. Ну ты же ведь как будто сам не свой в последнее время!» «Ну что же, — начал Кармин, — хочешь знать правду, верно?» Рой навострил уши. «В тот последний день, когда мы заканчивали работу в фермерском доме, я заглянул на кухню и, клянусь, увидел там то, что мне не следовало видеть!» «И что же?» «Что-то в подвале». «Я... ну... не уверен в том, что там могло быть». «О чем ты говоришь вообще? Ты спускался в подвал, когда искал мусорные пакеты?» «Черт, нет же! Я зашел на кухню и взял их, и уже развернулся, чтобы убраться оттуда. Как вдруг что-то словно подуло мне в шею сзади». Теперь уже Рой выглядел напуганным. Кармин продолжил. «Я обернулся» и увидел, что дверь в подвал приоткрыта совсем немного на щелочку, и что-то смотрело оттуда на меня. — О, боже! бос и что это было? — Я не разглядел толком, но знаю, оно смотрело на меня в ответ. Я чуть не обделался, прямо на месте, правду тебе говорю. Я такого страха никогда раньше не чувствовал. Двое мужчин помолчали, обдумывая эту историю. — бос «Я бы еще не отказался», — показал Рой на бутылку. «Я бы тоже». Кармин позволил себе щедрый глоток и протянул виски Рою, который последовал его примеру. «Я думаю, что со временем все пройдет», — кивнул Кармин. «Я ценю вашу заботу, но я в порядке». «Черт, вот сейчас рассказал тебе, уже чувствую, словно камень свалился у меня с груди». «Прекрасно, босс, пора расходиться». «Завтра предстоит трудный день, нужно рано встать». «Конечно, босс! И держи язык за зубами о том, что я сказал, усек!» «Так точно, сэр!» Они затушили окурки в пепельнице и разошлись по своим номерам. Кармин закрыл за собой дверь и выложил все из карманов на прикроватную тумбочку. Включил телевизор и смотрел, как размытое свечение на экране начинает обретать четкие формы. Переключив на четвертый канал, наткнулся на финал какой-то полицейской драмы. Ему захотелось принять душ. Он сбросил с себя пропитанную потом одежду, взял за горлышко бутылку с виски и заковылял в ванну, ощущая, как после рабочего дня ноет тело. Он встал под душ и закрыл за собой стеклянную дверь. Струя горячей воды сначала обожгла кожу, затем начала разминать утомленные суставы. Выпивка тоже помогала. Он прислонился к кафельной стене душевой и скользнул вниз, подставив лицо потоку воды. Закрыл глаза и попытался расслабиться. Подвальная дверь опять возникла перед его внутренним взором. Она парила в окружении тьмы, медленно увеличиваясь по мере приближения. Когда до нее оставалось несколько шагов, ее очертания исказились, превратившись в раскрытую пасть, поглотившую его целиком. «Черт возьми!» — Кармин открыл глаза, завопив на всю маленькую душевую. Он свернул крышку с бутылки, сделал подряд три добрых глотка. Держа виски на свету, заметил что прикончил почти половину, и тяжесть выпитого навалилась на него. «Даже в душе не могу расслабиться». Он согнул колени еще глубже, опустился в ванную до тех пор, пока, строя воды, не начала хлестать в стену над головой. Кармин боялся увидеть то, что поджидало его с обратной стороны закрытых век, а потому глаза продолжал держать открытыми. Он сделал еще глоток, и заткнул пяткой сливное отверстие, чтобы таким образом ванна заполнилась водой. Пристроив бутылку на груди, принялся изучать напечатанную на этикетке историю бурбона. Клубы пара наполнили комнату. Стеклянная дверь полностью запотела. Воздух загустел от влаги. Кармин сразу подумал о зное, будто лившемся из того подвала, и о том, как неестественно душно было на кухне. Он опять отхлебнул из бутылки и поставил ее рядом. Вытерев влагу со стекла, он рассмотрел сквозь нее дверь ванной комнаты. Та была прикрыта, как он ее и оставил, но только сейчас Кармин заметил, что не захлопнул ее полностью. В эту щель просочился кусочек тьмы. Кармин продолжал смотреть через запотевшее стекло на дверь, которая начала медленно открываться. Он подскочил в ванне и отодвинул стеклянную дверь, схватил бутылку за горлышко и приподнял, приготовившись ударить, если понадобится. Дверь ванной комнаты оставалась неподвижна. Она оставалась в том же положении, в каком и была, когда он вошел в душ. Кармин резко перевернул бутылку, чтобы не вылить из нее остатки жидкости. Пришел к выводу, что пар сыграл с ним злую шутку. Сделал глубокий вдох и потряс головой. Пригубив еще глоточек, Кармин выключил воду. Поставив бутылку на прикроватную тумбочку, он рухнул в постель. Королевского размера кровать казалась жесткой и неудобной, но он был слишком пьян, чтобы его волновала подобная чепуха. Неуклюже схватившись за заправленную простыню, он натянул ее на себя и принял позу для сна, закрыв глаза. Лампа на тумбочке продолжала светить сквозь его сомкнутые веки, однако он не хотел ее выключать. Первые несколько ночей Кармин спал со светом из ванной, затем добавил к нему телевизор, теперь же решил оставить включенную лампу. В комнате... Было сильно светло, но так кармин чувствовал себя более комфортно. Не открывая глаз, он дотянулся до бутылки и опустошил ее. Он знал, что похмелье накатит на него утром, но прямо сейчас нуждался только в том, чтобы поскорее заснуть. Он попытался поставить бутылку обратно на тумбочку, однако уронил ее на пол. Вдоволь, накачавшись выпивкой, кармин ощутил, как разум его наконец утомился. В вентиляционном отверстии наверху что-то зашуршало. Кармин широко распахнул глаза в тот момент, когда уже начал соскальзывать в сон. Он посмотрел на решетку между потолком и телевизором. В металлической поверхности были несколько темных прорезей. Он пялился в темноту, даже не зная, что конкретно высматривает. Так продолжалось минуту. После чего он решил не обращать внимания на услышанный звук и опять закрыл глаза. Вентиляция. Раздалось постукивание. Кармин выпрямился в постели и увидел за решеткой лицо с горящими оранжевыми глазами, уставившееся на него. Закричав с первобытной яростью, он схватил бутылку с пола и швырнул в сторону решетки. Снаряд не попал в цель, а врезался в стену, после чего закатился за кровать. В отверстии снова никого не было. Кармин продолжал сидеть, стараясь унять дыхание. Сердце выскакивало из груди. Он свесил ноги с кровати, склонил голову, сцепил руки поверх сжатых коленей и начал сквозь всхлипы читать молитву. «Господи, помоги мне! Я не знаю, что со мной прошу, помоги!» — хныкал он. Он открыл глаза и увидел, что напротив него находится решетчатая дверь шкафа. Множество щелей, приютивших в себе черную бездну. Что-то зашевелилось внутри, и он заметил стоящий там высокий силуэт. На него, сквозь дверь... Смотрели два горящих глаза, и он закричал от ужаса. Рой услышал, как бутылка, которую швырнул, кармин ударилась в смежную стенку их номеров. Он уже заснул, ведь завтра ожидал ранний подъем. Роя уже начинала поташнивать от чудачеств босса. Лежа в кровати, он принялся размышлять, нужно ли ему сейчас встать и еще раз потолковать с бригадиром. Пришел к выводу, что необходимо сделать это. Пусть даже подобные стоило бы ему работы, однако же Кармин своими выходками уже начинал представлять угрозу. К тому же он несколько утих после того, как поговорил с Роем, и потому, наверное, сможет выслушать его еще раз. Натянув джинсы без рубашки и обуви, Рой вышел из номера на холодный асфальт снаружи. Подошел к соседнему номеру и уже хотел постучать, когда из-за двери раздался крик Кармина. Подобный крик Рой слышал только в фильмах ужасов. Он подергал за ручку. «Кармин!» — заорал он и принялся колотить в дверь. Из номера послышался шум борьбы. «Босс!» — Рой услышал, как зазвенело стекло и что-то брякнуло. Он опять схватился за ручку и надавил плечом на дверь, пытаясь ее выломать, но та не сдвинулась с места. «Босс!» — крикнул он, напирая снова. Из офиса выскочил менеджер ночной смены. Низенького роста старичок, с фонарем в руках. Выглядел он очевидно напуганным. «Что происходит?» — спросил он. — Думаю, моему другу там грозит опасность. Можете открыть? — попросил Рой. Менеджер схватил висящий на ремне брелок и подошел к двери. Когда он отпер замок, Рой оттолкнул его и первым влетел в номер. И закричал. — От увиденного. Сбитый с толку старичок продолжал стоять снаружи, когда Рой вышел из номера и блеванул. — Что? — Что там? — спросил менеджер. Рой выдохнул и рухнул на колени, всхлипывая. — Не... «См...» — попытался предупредить Рой, держась за грудь. Менеджер уже просунул голову в номер. Там было темно. Телевизор светился помехами на экране, свет в ванной комнате был включен, а постель в полном беспорядке. Он сделал несколько шагов и увидел открытую дверь шкафа. Обошел кровать и заметил на полу две торчащие из шкафа ноги, вздернутые вверх. Старик ощутил, как его желудок... Завязывается в узел, когда приблизился и заглянул внутрь. Там сидел кармин, прижавшийся спиной к стенке. Из его глаз торчали осколки бутылочного стекла. Кровавые дорожки текли по обнаженному туловищу, капли со стуком падали на дно шкафа. В отличие от Роя, старик-менеджер даже не успел выбежать на улицу, когда его тоже стошнило.